Лорки сражался вместе с группой библиотекарей Вариаса, убивая ультрадесантников, которые бились как львы в безнадёжной попытке помочь своему примарху. Комби-болтеры почти опустели, а он из осторожности начал убивать энергетическими коктами. Это хорошо ему подходило. Он точно так же дрался при жизни А железная оболочка была создана, чтобы пробиваться сквозь вражеские подразделения, а не отступать и вести огонь издалека. Несколько раз он пытался вызвать лотару или хотя бы каратышку кетджика. Однако вместо слов завоевателя раздавалась пальба. Лорки пожелал капитану удачи и сконцентрировался на том, с чем мог справиться. Он восхищался планом лорда Желимана. Хотя его и нарушило неожиданное присутствие сверхкорабля несущих слово, а также нежелание Лотары отступать, пока не останется иного выбора. Однако для ультрадесанта это было лучшей возможностью сразить обоих мятежных примархов, пока они окончательно не покинули пределы ультрамара. Лорке не мог даже примерно угадать, какими данными руководствовался лорд Жиллиман в своих действиях. Но командующий ультрадесанта славился на весь Империум своей тактической проницательностью. И это точно был не бездумный налёт, в крайнем случае удар, который оказался отчасти неудачным из-за яростного сопротивления пожирателей миров. Скорее же всего, это был авангард куда более крупного флота, который вот-вот должен был ворваться в систему Нуцерии. Лордке подозревал, что владыка 500 миров собрал все корабли уцелевшие после внезапной атаки Корфаэрона, увеличил численность за счет первого флота, пришедшего на подмогу к Алту после бойни, и погнался прямо за Ларгаром при помощи астропатических хоров 13-го легиона. Он был в этом уверен, поскольку именно так поступил бы сам на месте Желемана. Возможно, другие псайкеры могли слышать мифическую песнь несущих слова. Возможно, могли чувствовать искажение, вызванные шестым чувством Ларгара. Лорки ничего не знал на этот счет, и его это совершенно не заботило. Однако Желеман был здесь и вынуждал их драться, отвага и честь. Вариас, Эска и еще несколько библиариев, сохранившихся в 12-м легионе, были ценными боевыми братьями. Они держались вместе, отдельным кругом, обмениваясь силой и безмолвными словами между связанными разумами. У них было то самое братство, которое им не давала остальная часть легиона. Он считал их псами войны, а не пожирателями миров. Положительное предубеждение в отношении тех, у кого не было гвоздей мясника. Когда позволяла схватка, Лорки переключал внимание на примархов, наблюдая за их яростным, тройным поединком на вершине горы мертвых тел. Даже там же Лиман держался против двоих, пока Лоргар не перестал нападать и не начал мучительно-звучно петь. Ангрон и Рабаут продолжали сражаться, и при каждом ударе пожирателя миров Владыка Ультрадесанта отступал назад. Несмотря на всё отвращение, Лорке был вынужден признать, что в некотором роде уважает своего генетического прародителя. У Желимана не было шансов против Ангрона. Бывший магистр легиона сомневался, что нашёлся бы кто-то, имеющий такие шансы. Несмотря на приглушенность эмоций, входящим в саркофаге с холодной амниотической жидкостью, в высокших остатках сердца Лорки яростно пылало желание присоединиться к схватке. Несколько раз он чуть было так и не поступил. Как бы легко было вырваться из этого боя, передрящивающего воспоминания о ночи волка, и противопоставить своё железное тело генетической божественности сражающихся примархов. Его останавливало нерасчётливый и не страх быть уничтоженным. Нет, его останавливало то, что он не был уверен, кому из двух участников поединка на самом деле поможет. Сделав первый судьбоносный шаг, Ангрон всадил свой цепной меч под нагрудник лорда Жиллимана. Неглубокая, но показательная рана. Ультрадесантник переломил пронзивший его клинок кулаком и отшатнулся назад. Теперь действительно обливаясь кровью, чужеродное пение Аларгара продолжалось. Несмотря на холодный рассвет, небо постепенно темнело. Что-то не так. Раздался в сознании Дредноута голос Вариаса. Ларгар использует силу, невозможную для смертного. Магистр легиона, если мы позовём, пойдёте ли вы с нами? Магистр, ты так думаешь? Я бы так думал, даже если бы вновь оказался на Терре. Телепатически отозвался Вариас. С топоров Эски струился психический огонь. Энергия его души воплощалась в виде пламени. Каждый удар с хрустом, попадавший в цель, воспламенял керамит, прожигая дыру через открытые раны и доводя кровь в жилах варагов до кипения. Это Ларгар, эско с грохотом ударил очередного ультрадесантника сапогом в грудь, отшвырнув легионера на его брате. Сила исходит от Ларгара. Вариас сражался клинком и посохом, описывая ими дуги, окутанные молниями металла. «Нет! Сила исходит из варпа! Ларгар ее направляет!» Выпущенный сзади болт попал Лекцио Примус в ногу, заставив его опуститься на одно колено. Крик боли Вариаса прозвучал на канале, как пульсирующий тихий вздох. Эско еще один кодиций. Дамаркиен пробивались к раненому господину и наставнику, защищая его и давая подняться. Эско рискнул бросить взгляд на небо. Тучи собирались в медленный вихрь, кемнели. и приобретали не цвета, которые можно увидеть только в варпе. И мне было место по эту сторону реальности, и они проявлялись в виде сотни невозможных оттенков чёрного, в каждом из которых роились бьющиеся очертания пленённых вопящих душ. Что он делает? спросил Эска. Что происходит? Я не могу преодолеть барьер воли Ларгара, передал им Вариас. Его сила огромна. Эска потянулся собственными чувствами Стоило ему приблизиться к носителю слова, как его отшвырнуло прочь с мощью урагана. Единство, произнёс он. Мы погибнем. Мысленно резко отозвался Ралаков. Тут сотни воинов нашего легиона, и ни один из них не станет защищать наши лежащие дела. Эску было не переубедить. Единство сможет пробиться, настойчиво повторил он. Постаревшее, но решительное лицо Вариаса покрылось морщинами от напряжения. Возможно, согласился он слух. В этот миг небеса разверзлись, из грозовых туч, порождённых призраками сотни погубленных миров, на мёртвый город внизу полился кровавый дождь.